Глава 6. Я закрыла глаза и представила гостиницу. Когда кто-то входил в Гертруду Ханд через парадный вход, то оказывался в совершенно обычной гостиной. Прямо напротив входной двери на стене висел портрет моих родителей. Его никак нельзя было избежать. Когда вы входили в гостиницу, то видели портрет Во время мирного саммита я сформировала коридор за стеной, отодвинув портрет чуть дальше. Если бы вы подходили к портрету, у вас был выбор повернуть направо или налево. Первый вариант привёл бы вас к лестнице, ведущей в крыло святы анакретии, а второй в бараки сокрушительной орды. И те, и другие покои выходили в большой бальный зал. По мнению человеческой науки, то, как я согнула пространство, было невозможно. Но гостиница жила в своём собственном микрокосме, протянувшись сквозь границы измерений и запутывая материю пространства. Мысленно я толкнула большой бальный зал назад. Он скользнул глубже в гостиницу, коридоры, ведущие к нему, вытягивались, чтобы сохранить структуру входов и выходов. 10 футов, 20, 50, достаточно. Но я потянулась глубоко вниз. Центр комнаты запульсировал, и я потянула её вверх. Громкий рокот прокатился по гостинице, когда комната скользнула на своё новое место, прямо под портретом моих родителей. Я чувствовала, как кабели расщепляют стены, подключаясь к оборудованию в комнате. Стена под портретом разошлась, растягиваясь, словно была жидкой, и формируя проход. Деревянный осек поймал портрет, прежде чем у него появилась возможность упасть. И перенёс в новую комнату, где я шла следом. Новое место было идеально с ферой с гладкими бежевыми стенами. В случае необходимости гостиница передаст сюда записи с внешних камер, давая мне 360-градусный обзор земель гостиницы. В центре комнаты был открыт участок дерева. Его явная полосатая текстура напоминала красное дерево и астистую сосну. живая ветвь гостиницы артерия к её сердцу это был военный зал сердце гостиничной обороны я встала на дерево магия готовилась ожидая я закрыла глаза и позволила ей проникнуть в свои чувства мои силы растянулись связываясь утикая к самым дальним веточкам гертруды ханд если бы у меня были крылья то это выглядело бы словно я их расправила Связь между гостиницей и хранителем намного превосходила связь между слугой и хозяином или питомцем и его владельцем. Мы существовали в симбиозе. Когда хранитель умирал, гостиница замирала, погружаясь в глубокий сон. С каждым годом без связи гостиница засыпала всё крепче и крепче, пока наконец не превращалась в камень и не умирала. Когда я обнаружила Гертруду Хандт, она спала так крепко и долго, что я не была уверена, что смогу её разбудить. Вся вся работала во обе стороны, лишь нескольким хранителям удалось пережить разрушение своих гостиниц. Некоторые умерли, другие выжили из ума. Гостиница могла сделать что угодно ради хранителя. А хранитель должен был защищать гостиницу ценой своей жизни. И именно это я и собиралась сделать. Защита гостиницы сместилась, когда я перестроила её. В последний раз я использовала военный зал, когда настраивала Гертруду Хант на отражение небольшой армии охотников за головами после заселения Колдени в гостиницу. Несмотря на количество, охотники за головами в действительности были армией одиночек. Каждый из них был сам за себя. Они не доверяли друг другу и не были заинтересованы в объединении усилий. Металлическая инкрустация на лбу у лидера Дразери означала, что он, вероятно, вёл свою стаю. Клан. Стаи очень хорошо организованы и дисциплинированы. Дразери будут атаковать одной командой, и, вероятно, они не будут пытаться подстрелить Хиру из укрытия, как это пытались проделать охотники за головами с Колденией. Убийство Хиро будет для них религиозным триумфом. Они попытаются прорвать защиту гостиницы и проникнуть внутрь для убийства. Я просмотрела записи с камер, медленно поворачиваясь. Уже наступила ночь, но гостиничной технике нужен был лишь намёк на свет, чтобы дать чёткое изображение. Вид сада, лужайки, дубов, улицы Фордашона, Пикапшона. Он сказал, что возьмёт вещи для ночёвки. И ушёл вскоре после отъезда мистера Родригеса и Тони. Это была недолгая поездка, учитывая, что его дом в конце улицы, но пикап был полностью загружен и накрыт брезентом. Подвеска Forda поскрипывала, когда он маневрировал на подъездной дорожке и заезжал за гостиницу. Шон выбрался из машины. На нём были чёрные брюки и обтягивающая рубашка из баллистического шёлка, тёмно-серая с чёрным созданное, чтобы остановить кинетическое воздействие пули и низкоэнергетический выстрел из энергетического оружия. Это заслуживало более подробного рассмотрения. Ея развела пальцы на полдюйма, и гостиница увеличила изображение, развернув его на стену передо мной. Балистический шёлк обнимал Шона как перчатка, подчёркивая контуры широких плеч и мощной спины. У некоторых мужчин с мускулистыми спинами шире талия. Так что они выглядят почти прямоугольными. Разница между плечами Шона и его узкой талией была так выражена, что его спина казалась почти треугольной. У него были длинные ноги и мускулистые руки. Мне нравилось то, как он двигается: быстро, уверенно, с врождённой грацией, которая бывает у очень сильных мужчин. Что-то опасное было в его расчётливых и экономных движениях. То, что говорила, если ему придётся применить силу, это будет мгновенно и смертельно. И только дурочка вроде меня могла гласеть на него весь день. Так что там у вас с оборотнем, рядом с моим ухом, спросила сестра. Я подпрыгнула. Я не слышала, как она зашла. Я не почувствовала, как она зашла. Вот что гораздо хуже. Ничего. М-м, промычала мать. Поэтому ты разглядываешь его на здоровенном экране. Никаковы я не разглядывала. Да да, ещё как разглядывала. Дина, ты затаила дыхание. Неправда. Мод посмотрела на экран. Он вроде бы ничего. Вроде бы? Там не было никакого вроде бы. Было бы у него больше, Мод развела руки в стороны. Больше чего? Мускулов, массы. Мне нравится, когда мужчины крупнее обычного. Он и так большой. Шон шо был выше 1,80, и он очень сильный. Оги, я не сомневаюсь, что он сильный и очень быстрый, но был бы он побольше, я прищурила глаза. А я думала, ты поставила крест на своём увлечении вампирами. Я ничего не сказала о вампирах. Мне просто нравятся крупные мужчины. Ага, конечно. Шон надкинул брезент, открыв ящики и вооружение. Он скинул на плечо оружие с длинным тонким стволом и поднял чёрный ящик, который, казалось, поглощал свет. Мод прищурилась, глядя на экран. Он выгружает снайперскую фантомную винтовку. Угу. Похоже на последнюю модель. Фантомное оружие использовалось для запуска снарядов не химическую реакцию, а электромагнитное поле. Устойчивые к заеданию и почти полностью лишённые подвижных и потенциально склонных к поломке частей, фантомные и снайперские винтовки выпускали пули со скоростью чуть ниже 300 м/с, меньше скорости звука, избегая звукового удара, больше известного как свист пули. Они были совершенно беззвучны. Мод изучала изогнутую форму в пикапе. На разве у тебя нет установки ВЖЛ? У меня есть две больших и несколько лазеров поменьше, связанных с компьютером в оборонную сеть, но он об этом не знает. "О", сказала Мод. "Он принёс высокоэнергетический жидкий лазер, чтобы тебя защитить". "Это любовь". "Соткнись", буркнула я. "Нет, серьёзно, это дорогое оружие". Она была права. Жидкие лазеры были подобны компьютерам. Чем меньше они были, тем дороже стоили. Аппаративная установка в грузовике Шона была неподъёмной для моего бюджета. Две мои установки были размером со средний седан каждая, и обоим перевалило за 200 л. В сравнении с современным утончённым монстром Шона, они были антиквариатом, но всё равно могли нанести сокрушительный удар. Мозг, костюм, камуфляжный плащ, импульсный пистолет. У него достаточно оружия, чтобы выиграть небольшую войну. Каким образом он раздобыл всё это? Он тайный принц? Ты встречаешься с галактическим оружейным бароном? А может, у него богатый отец или брат? Нет, он не принц, не торговец оружием, и его отец не богат. Он адвокат, а Шон единственный ребёнок в семье. Он выполнил высокооплачиваемую работу наёмника. Значит, ты с ним встречаешься. Я этого не говорила. Технически, один поход на свидание ещё не означал, что мы встречаемся. Шон плюс Дина. Теля-теля тесто же, я сейчас тебя стукну. Шон посмотрел вверх. Я готова была поклясться, что он меня слышал. Вот только стены гостиницы были звуконепроницаемыми. Дия сконцентрировалась и спроецировала свой голос. Привет. Привет, ответил он даже не вздрогнув, хотя я только что заговорила с ним из пустоты. Нужна помощь с оборудованием. О, конечно, он явно нуждается в твоей помощи с оборудованием, прошептала Мод. Я попыталась наступить ей на ногу, но она была быстра, и я задела только кончики пальцев. Я не могла проецировать только свой голос. Я также проецировала все звуки вокруг себя. У тебя есть арсенал, спросил он. Да, могу ли я получить доступ к нему? Полный доступ? прошептала Мод и захлопала ресницами. "Да", ответила я, открывая туннель в земле рядом с ним. "Входи. Если бы я сказала туннель, Мод бы не смогла сдержаться. В проход, что я только что создала, под землю. Гостиница перенесёт оружие туда. Но я думал посетить Бахачар после того, как всё разгружу", сказал он. "Мне нужно поговорить с Уиллмесом. Конечно, я открою для тебя врата, но не мог бы ты прихватить Орроза с компанией?" Он хочет купить каких-то пряностей, а я не хочу отпускать его одного. Не вопрос. Он улыбнулся мне со зловещим выражением лица и спустился в туннель. Я проследила, как гостиница проглотила грузовик целиком, перемещая его в гараж, и повернулась к сестре. "Я тебя ненавижу. Ты видела, как он улыбнулся?" спросила Мод. "Как думаешь, он меня слышал?" Я ведь ничего не проицировала. "Да, он тебя слышал." Тебя слышали даже соседи с той стороны улицы. Ты разучилась говорить шёпотом? Ты покраснела? спросила Мод. Вот. Я открыла лестницу на оружейный чердак и опустила её в коридор. Раз уж ты встряла, можешь проверить импульсные пушки вместо меня. Сделай хоть что-то полезное. Да, мамочки. Мод притормозила в дверях и взглянула на военный зал. Её голос стал тихим и задумчивым. Навивает воспоминание. Да, так и есть. Когда я впервые вызвала военный зал из глубин Гертруды Хант, я изменила его, чтобы он повторял военный зал в гостинице наших родителей. Мама заставляла нас проделывать бесконечные тренировки в таком же зале, как этот. Мы вернём их, сказала я. Да, кивнула она. Вернём. Мод взобралась по чердачную лестницу. Я фыркнула и отправилась умыться холодной водой. Я покраснела, и всё моё лицо будто горело. 20 минут спустя я наблюдала, как Шон и Орро вышли за дверь в яркое солнце Бахачар. Шон надел поношенный плащ, скрыв лицо в глубине капюшона. Орро напротив высоко держал голову, но все его иглы слегка подрагивали, готовые подняться в любой момент. Я сильно сомневалась, что Дразири нападут на них там. Но если они это сделают, то сильно пожалеют. Я вернулась в кухню. В присутствии Орро Арланд принёс серую сумку, которая теперь лежала перед ним на столе, и разложил свою броню на обеденном столе. Он погасил люстру. Горели только две настольные лампы, и в тёплом сиянии было маслянистым и успокаивающим. Набор, похожий на тот, что он подарил Мод, открытым покоился на столе. И вседержимое было подсвечено персиковым сиянием. Маленькие сосуды с разноцветными жидкостями слабо поблескивали в отражённом свете. Из набора доносилась тихая мелодия. Серебряные колокольчики и размеренное пение женских голосов было успокаивающим, но таинственным, словно они скрытали какую-то тайную магию. Хейлин тихо сидела в углу, словно заворожённая. "Разве тебе не пора в постель?" спросила я. Нет, она зевнула. Я не хочу спать. Позвольте ей остаться, тихо произнёс Орланд. Я помню, как сидел также, наблюдая за моей матерью. Ароматы и свет умиротворяют. Е села на стул. Наблюдение в каком-то смысле успокаивало. Его движения были медитативными и неспешными, словно он продиловал этот ритуал уже сотни раз. Свет играл на его профиле и прядях длинных светлых волос, которые выбились из хвоста. Он был прав. Вероятно, Хелен наблюдала, как её отец или моя сестра проверяли свою броню подобным образом. Какое-то время он тихо работал. Хелен стала клевать носом. Она вздохнула и положила голову на руки на столе, закрыв глаза. Она ещё не заснула. Я могла видеть, как подрагивают её ресницы. Ещё несколько минут, и я позволю гостинице отнести её в постель. Как хорошо вы знаете Шона Эванса, миледи, тихо спросил Орланд. Так же хорошо, как и вас. На самом деле, я знала Шона получше. Он поделился со мной своими секретами, в отличие от Орланда. Я не верю, что он тот, за кого себя выдаёт, сказал Орланд. Почему вы так думаете? Арланд поднял руку с маленьким инструментом и нарисовал воображаемую линию. Она начиналась низко, взбиралась вверх и выравнивалась в дугу. Это стандартная траектория шатла планета орбита. Он переместил инструмент вниз и нарисовал вторую линию. В этот раз она шла низко, набирала скорость, резко изгибалась и взбивалась вверх. Траектория была практически полностью противоположной. это то, что проделал Шон Эванс. Не я не понимаю. Вторая траектория риск разгоняет корабль перед стремительным выходом в атмосферу. Она менее комфортна для пассажиров и самого шаттла. Об этом я смогла убедиться лично. В тот момент казалось, будто мне на грудь уселся носорог. Есть лишь одно место, где такая траектория совершенно необходима. Атмосферные аномалии там делают взлёт непредсказуемым и небезопасным. Поэтому необходимо брать нужную скорость и разгон на малой высоте, прежде чем пересечь атмосферу как можно быстрее, одновременно проверяя, что путь чист, и вы не видите корабль прямо в аномалию, которая внезапно появилась над вашим шаттлом. И где это место? Я уже знала ответ. Нексус, сказал Орланд. Как я и думала. Я не знаю, рассказывал ли он вам об этом, но я спросил у него, где он научился летать. Я была там, и помню, он сказал, что его научил Уилмос. Орланд кивнул. Я на великой какие справки в нашей базе данных. Уилмос не безизвестен в моём доме. Даю вам слово рыцаря Святой Анакретии, что Уилмос Горвор знает правильную траекторию планетарной орбиты для взлёта шаттла. "Вы считаете, что он был на Нексусе?" Арланд кивнул. "Торговцы нанимали множество наёмников. Неужели так плохо, если он там побывал?" "Нексус меняет людей", сказал Арланд. "Я беспокоюсь лишь о вашей безопасности". "В таком случае, ей следовало бы по беспокоиться и о вас", сказала Мод из дверного проёма. "Всё-таки вы провели там две кампании, лорд Маршал. Арланд поднял голову, и изучающе посмотрел на неё. Сестра вошла и положила свою броню на стол. Стена гостиницы раскрылась, и выскользнул ремонтный набор, который ей подарил Арланд. Она поймала тяжёлую коробку и поставила на стол. Я рыцарь, я брючен справляться с трудностями войны с детства. Нот разложила броню, её глаза были наполовину скрыты длинными ресницами, пока она изучала её. А вы бы удивились, как много рыцарей ломается от трудности войны, ми лорд. Они ломаются и бегут, пока их честь умирает позади. Не я не бегу, ми леди. Вот выгнула бровь. Если бы я не знала, то готова была поклясться, что она вампир. Мне приходилось бежать, ми лорд, и я бы сделала это снова, если бы того потребовали обстоятельства. Честь не может спасти жизнь моей дочери, в отличие от меня. Есть разница между слепым бегством во имя спасения своей жизни и стратегическим отступлением, потому что битва проиграна, сказал Орланд, распыляя аполистирующую жидкость на свою броню. Иногда эту разницу очень трудно разглядеть. Мод постучала по набору. Он раскрылся как цветок. Она выбрала узкий инструмент своими длинными элегантными пальцами и сосредоточилась на каком-то незаметном дефекте на правом плече. Арланца щурил глаза. Хотя, если бы я носил вашу броню, я бы тоже бежал, миледи. Это ручной терминал на вашем наруче. Вот поморщилась. Ваш герб был уничтожен? Он был сорван с моей брони, когда дом Эрван изгнал меня и моего мужа, милорд. Вы читали файл? Вы говорите об этом с такой уверенностью, миледи. Она кинула на него быстрый взгляд. Рыцарь, очевидно, справляться с трудностями войны вроде вас. Потрудится выяснить, кого именно он пускает на борт своего эсминца. Арланд открыл свою сумку, вытащил чёрную коробку и поставил рядом со своей бронёй. Квадратная, 6х6 дюймов, коробка была сплошной. Никаких швов, никаких линий, отмечающих, где проходит крышка. Просто сплошная коробка, которая, казалось, поглощает свет. Глаза Мод округлились. Орланд вернулся к работе над своей бронёй. Мод сделала то же самое. Это явно было какое-то странное вампирское общение. Изгнание ребёнка беспрецедентно, сказал Орланд. Так и есть, согласилась Мод, героическими усилиями стараясь не смотреть на коробку. Что привело к такому решению? Моя сестра улыбнулась. Возможно, однажды я расскажу вам лорд Маншел. Независимо от причин, вам причинили вред, ребёнку причинили вред. У Святой анакратии не так уж много детей, чтобы разбрасываться ими, особенно такими одарёнными, как Хелен. Но вы слишком добры. Возможно, вы позволите мне попросить небольшой ответной любезности, сказал Арланд. Позвольте мне исправить небольшую часть несправедливости. Он подвинул коробку к мод и продолжил не обращать на неё внимания. Это было похлеще мыльной оперы. Мод прикоснулась к верхней части коробки. Крышка разъехалась секция за секцией. Она погрузила пальцы внутрь и вытащила герб. В отличие от герба Орланда, на котором был изображён стилизованный рычащий крэр, красный на чёрном. Этот герб был пустым и полностью чёрным. Герб, не принадлежащий дому. Я их видела раньше. Их носили вампиры, оставившие свой дом. Они функционировали так же, как и обычные гербы домов. Контролировали броню, посылали сигналы на корабле и взаимодействовали с оборонительными сетями, а также хранили информацию. Мой дуставилась на него, словно это был бриллиант. Спасибо. Арланд склонил голову и вернулся к своей броне. Магия гостиницы прозвенела у меня в голове. Дразири, готовлись к нападению. Я встала. У нас посетители. Всё началось с единственного звонка, когда нарушитель задел границу. Он коснулся границы и рассыпался по полу дюжины быстро движущихся злоумышленников. Дразири не играли в игры. Отлично. потому что я тоже не играла. Я пересекла порог военного зала и ступила на дерево. Винк был в своей комнате, а Хелен в своей. Мод должно быть поднялась к себе. Идеально. Голки звон прокатился по Гертруде Ханд, звонкий, высокий звук, на который невозможно было не обратить внимания. Внешние ставни и стены лязгнули смыкаясь. Мой голос пронёсся по гостинице, раздаваясь в каждой комнате. Гертруда Хант отакована. Мы в изоляции до последующего уведомления. Приношу свои извинения за неудобство. Тонкие и гибкие побеги забились спиралями по краям деревянной части, на которой я стояла, формируя решётку высотой 2 фута. Я протянула свою метлу. Она раскололась на 1000 голубых сияющих нитей, которые расчертили мою мантию, касаясь кожи и гостиничной решётки. Это сделает нас с Гертрудой Хант быстрее. Стены вокруг меня растворились, открывая 360-градусный от обзор на земли гостиницы. В отдалении, на севере, шесть сфер размером с апельсин парили в двух футах над землёй, медленно пробираясь на мою территорию. Быстрое сканирование тут же сообщило, что они были нанизаны взрывчаткой. Магия снова взволновалась, сообщая о другом вторжении. Ха, он думал, я не замечу. Дорогому командиру Дразили Не мешало бы получу узнать о возможностях хранителей гостинец. В дверях появилась Колбеня с бокалом вина. Я улыбнулась ей и позволила её привычному стулу вырасти из пола. Она села и улыбнулась мне в ответ, сверкнув нечеловечески острыми зубами. Моя сестра с Орландом добрались до дверей одновременно. Они бы столкнулись, но года вежливости вьевшиеся в Орланда Заставили его плавно остановиться и позволить мот первый ворваться в комнату. Сестра несла меч. Маршал дома Крэр был в броне. Мод посмотрела на Калдению. Ваше милость, не будет ли вам комфортнее в ваших покоях? А вздор, моя дорогая. Глаза Калдении загорелись. Обожаю наблюдать за её работой. Он задействовал разведывательные сферы. сказал Арланд, наблюдая, как роботы-разведчики рассеиваются по моей территории. Он пытается определить радиус досягаемости. Дорогой способ для этого. Дорогой и бессмысленный, добавила Мод. Они уже в пределах досягаемости последних 6 м. Я сосредоточилась на изображении территории. Участок с западной стороны приблизился, увеличиваясь всё больше и больше. Куст вырос до размеров горы. А отдельные травинки стали лесом, и в том лесу цепочка из десяти муравьёв спешила к гостинице. Я просканировала муравьёв сразу, как только почувствовала, что они пересекли границу, и теперь я вывела результаты сканирования на экран, чтобы остальные могли их увидеть. Один из муравьёв увеличился, рядом с его изображением прокручивались данные, содержащие многокомпонентный отчёт. Я смотрела наши девар технологии киборгов. Живое насекомое, несущее в себе около миллиона нанороботов. Тихие, практически неопределяемые самыми современными сканерами муравьи должны были добраться до Гертруды Хант и выпустить орды крошечных роботов, способных на всё: от наблюдения до диверсии. Гразилени не имели понятия, что архитектура гостиницы была подвижной, изменялась по моей воле. Он пытался изучить гостиницу в поисках слабых мест. Орланда скалился. Хитрый ублюдок. Не настолько хитрый, как он думает, пробормотала я. Меня коснулась магия. Я открыла второй экран на стене, и на нём возник Хиру. "Чем я могу вам помочь?" спросила я. "Я понимаю, сейчас не лучшее время", голос Хиру звучал напряжённо. Первый архивариус прибыл на землю. Нехорошо. Где? Хиро поднял правую ладонь. Появилась маленькая карта Red Deer с крошечной сияющей точкой на одной из улиц. Парковка Walmart. Что ж, первый член архивариуса хотя бы не будет выделяться. Как он выглядит? Хиро коснулся своей ладони, и на дне возникла проекция мужчины средних лет, темнокожего, с лысой головой и интеллигентным лицом. Было в его чертах что-то странное, что-то в них так и кричало о его внеземном происхождении, вызывая беспокойство. У меня ушло мгновение, чтобы понять, в чём дело. На его лице не было пор, ни морщин, ни малейших несовершенств или разнечивости тона кожи. Он выглядел пластмассовым. Эффект получился жутковатый, но в темноте он вполне мог сйти за человека. Архивариусу необходимо забрать сказал Хиру немедленно Некакого давления Моровицы ещё были в добрых 200 футах Сферы парили достаточно близко к месту, где они могли стать проблемой С доставкой придётся подождать Хиру подался вперёд, его голос захрипел Архивариус не может поддерживать свою форму в условиях вашей планеты Для её сохранения он должен быть помещён в инертный газ Инертный газ созначал аргоновую камеру. Не проблема, но только в пределах костяницы. Что случится, если он утратит свою форму? спросила я. Он состоит из энергии. Нехорошо. Очень нехорошо. Высвобождение энергии могло означать что угодно: от взрыва или яркого света до полного распада местного пространственно-временного континуума. Он должен быть доставлен Мы рискнули всем. Его голос переполняло отчаяние. Было бы прекрасно получить эту информацию пораньше. Сколько у нас времени? 34 минуты. Чтоб тебе. Я вывела на стену таймер с обратным отсчётом, принявшимся отмерять секунды с 34 минут до нуля. Хорошо, сказала я. Как архивариус узнает моих людей. Возьмите это. Левое предплечье Хиру скользнуло в сторону, открывая маленький передатчик размером с шариковую ручку. Он отследит ваш сигнал. Как и доразири, если они сложат 2+2. Спорить об этом было бы бессмысленной тратой времени, которого у нас не было. Как только мы отразим это нападение, нам с Хиру нужно будет сесть и обо всём поговорить. Я кивнула и завершила вызов. Я позабочусь об этом, сказала Мод. Как же я люблю свою сестру. Бери мою машину, она поле непробиваемая. Воллмарт всего в 7 или 8 минутах отсюда. Миледим, обратился Орланд, и только через секунду я поняла, что он говорил не со мной. Пачту за честь вас сопровождать. Я могу и сама справиться, ответила Мод. Бери вампира, дорогуша, вклинилась Калдения. Никогда не знаешь, когда могут пригодиться мускулы. Брови Мод сошлись на переносице. Я выбила запись Park Street. На первый взгляд всё казалось нормальным. К счастью, гостиница записывала улицу последние 4 часа. Сравнительный анализ занял доли секунды, и контуры четырёх дразили высветились на экране. Каждый был укутан в высокотехнологичный камуфляжный плащ. Плащ сливался с окружением на манер хамелеона, повторяя забор и кусты со скрупулёзной точностью. Должно быть, они также каким-то образом блокировали тепло тел. потому что их не было видно на моём инфракрасном сканере. Дразеры ряжи дали в тени, двое у забора мистера Рамероса и двое на другой стороне, Камелот Роуд, ведущий в район Авалон. Они застали удачный момент. Мистер Рамерос отправился на свои еженедельные посиделки в боулинг и забрался в обсас с собой. "Чем ты можешь меня прикрыть?" спросила Мод. "Я могу организовать мамину заботу", сказала я. На этого должно хватить. Вы хоть отсюда можно без проблем, сказал Арланд. Проблемы могут возникнуть с возвращением. 30 минут. Нам нужно было решить сейчас. Арланд был прав. Дразири не ожидают, что они выйдут, но они будут ждать возвращения машины. Мой выбор был ограничен, и я была связана с законами хранителей. Я не могла использовать ничего слишком громкого или слишком очевидного. Дразери устроят засаду на машину на обратном пути. Один верный выстрел из любого забавного галактического оружия, и моя сестра Арланд и Архивариус испарятся. В глазах Мод промелькнул быстрый расчёт. Она повернулась к вампиру. "Лорд Арланд, почти сочту за честь принять ваше щедрое предложение". Арланд одарил её улыбкой. Она отскочила от Мод, как горох от стенки. А я, сестра на приглась сосредоточиваясь, я почувствовала, как в ответ зашевелилась гостиница. Потолок над нами расступился, и в руку Мот упали ключи от машины. "Говорила же", сказала я, "проще простого. Не забудь прибор Хиру". Она развернулась и побежала. Орланд последовал за ней. Роботизированные сферы щёлкнули в унисон, готовясь к взрыву. Я улыбнулась и пробила дыру в реальности. На мгновение мелькнула оранжевая равнина под фиолетовым небом, вид, которого нигде на Земле не найдёшь. Дыра в измерениях поглотила сферы. Мини-роботы испарились, мгновенно перенесённые на планету в тысячах световых лет от нас. С Калинды не было возврата. Я позволила муравьям ползти дальше. Ты играешь с ним, дорогая, сказала Колдения. Я позволяю ему думать, что у него всё ещё есть козыри в рукаве. добряю. Она улыбнулась, и её глаза заблестели от удовольствия. Изображение гаража возникло слева от меня. Мод заводила двигатель. Арланд сидел на пассажирском сиденье с позитронным пистолетом в руках. Я потянула магию, выстраивая её. "Что такое мамина забота?" спросила Калдения. "Сейчас увидите". Магия вилась вокруг меня, напряжённая и готовая действовать. Гостиница заскрипела. Мод через лобовое стекло показала, что всё в порядке. И я толкнула магию. Гаражная дверь исчезла, образовался туннель из земли, камней и корней гостиницы, рванувший под подъездной дорожкой направо и в конец улицы. Мод одала богам. Машина пролетела по туннелю как пушечное ядро и вылетела на дорогу. Дразери уставились ей вслед, слишком ошеломлённые, чтобы стрелять. Я втянула туннель обратно и заставила его исчезнуть. Всё это заняло 2 секунды. Соляце дом снова выглядел обычным, таким же, как и пару мгновений назад. Обратный отчёт показывал 29 минут. Удача, мод. Наша мама использовала это для обеспечения дополнительной безопасности при отъезде из гостиницы гостей повышенного риска, сказала я. Твоя мать была замечательной женщиной. сказала Калдения. Так что мы будем делать с муравьями? Полагаю, они отлично проводят время прогуливаясь, сказала я. Мы должны позволить им продолжить. Калдения наклонилась вперёд и наблюдала, как я нарушаю законы физики, чтобы заставить муравьёв продолжать двигаться. Почва под ними незаметно сдвигалась, и большой кусок лужайки сползал назад, в то время как они двигались вперёд. С их мониторов земля будет казаться абсолютно неподвижной. В конце концов, тот, кто следил за ними, выяснит, что они ничуть не ближе к дому, чем были 10 минут назад. Но это выиграет нам немного времени. Этим я выиграла 15 минут. Муравьи наконец развернулись ещё выход, и я сбросила их примиком в пустошей Калинды. 13 минут. Через дорогу дрозели с отработанной ловкостью вскочил на деревянный забор и промчался по нему с захватывающей дух грацией направо до конца, за пределы досягаемости моего тихого оружия. Второй бросился в противоположном направлении. Остальные последовали за ними, разделившись на две группы. Они рассредоточились по району: половина налево, половина направо, неуверенные, с какой стороны будет возвращаться машина. Я запустила два зонда. Крошечные камеры мелькнули вдоль улицы, отслеживая Дразири, и на разделённом экране возникли две группы захватчиков. Группа слева спряталась рядом с Тамбертрейл, тихой улочкой, недавно добивавшейся к району Авалон. Обрамлённая домами, она вела к начальной школе. Группа справа прижималась к забору прямо напротив поворота дороги. 1 2 3 4 8 с каждой стороны. У него было куда больше живой силы, чем я рассчитывала. 8 это определённо слишком много, и судя по тому, что я видела до сих пор, дразеры были хорошо вооружены. У меня был выбор, куда послать мот. Она могла добраться до гостиницы справа, вернувшись тем же путём, или слева, сделав разворот на параллельных улицах. Приближаться справа было единственным ответственным выбором. Слева дома на Тимбер-трейл были напиханы плотно, как сардины в банку. С той стороны сражение не смогло бы остаться незамеченным, и некоторые из энергетических винтовых дресели пробьют штукатурку и гипсокартон как нож масло. У нас будут случайные жертвы. Справа сплошной каменный забор отделял основную часть района от улицы, обеспечивая хоть какую-то защиту домам. Но Парк-стрит слегка изгибалась прямо за гостиницей. Нет возможности для прямого выстрела. У меня были кое-какие штуки, которые могли стрелять из-за угла, но они наводились на теплотело, отразили свою маскировали. Прозвенела магия. Шон и Орро. Сюда, позвала я. Шон появился на пороге военного зала с маленькой сумкой в руках и подошёл ко мне. Моцарландом отправились за первым архивариусом, сообщил я. Обратный отчёт, спросил Шон. Дав времени, когда архивариус предстанет в своей истинной форме. Что это за форма? Энергия. Их поджидают по 8 дрозери с каждой стороны улицы. Обе группы находятся слишком далеко от моего бесшумного оружия. У меня есть главая винтовка, но её стрелы реагируют на теплотело, а дрозери не видны на моём инфракрасном сканере. Hasta el новое оружие будет слишком шумным и заметным. Мой телефон зазвонил, и я приняла вызов. В комнате раздался голос сестры. Он у нас. Я знала, что она справится. Нам возвращаться тем же путём? Ей придётся возвращаться тем же путём, справа, и она попадёт прямо в засаду. Даже если я проведу туннель максимально быстро, этого не будет достаточно. Дорозери подстрелят машину прежде чем она сможет достичь туннеля. Мне придётся использовать летучих мышей из пещеры на землях Гостиницы в качестве живого щита. Сердце сжалось в комок. Летучие мыши были частью Гостиницы, и мне придётся пожертвовать ими всеми до последней, чтобы спасти сестру. Но этого будет недостаточно. Я не могла вернуть её в безопасности. 7 минут. Мне нужно было дать ей ответ. Позволь мне выполнить мою работу, сказал Шон. Их восемь с каждой стороны. Он посмотрел на меня. Его глаза были совершенно волчьими, и я поняла, что не имело значения, сколько их там было. Он всё равно туда выйдет. "Да", сказала я Мод. "Возвращайтесь тем же путём". Она повесила трубку. "Слева или справа?" спросил он. "Справа. Мне нужна винтовка. Дай ему всё, что нужно." сказала я Гертруде Ханд. Он бросил сумку и выбежал из военного зала. Я отслеживала его перемещение по гостинице, когда он вышел из кухонной двери. Тёмная фигура на экране. Шон сбросил свой плащ и вытащил изогнутый нож с зелёным лезвием. Его глаза сияли ярким янтарём, отражая лунный свет. Он поднял руку, и в неё упала фантомная винтовка. Шон пропустил через лужайку к деревьям, быстрый и бесшумный, словно призрак, и растворился в лесу за пределами досягаемости моих сканеров. Я вывела запись со своего зонда, увеличивая изображение так, что оно заняло почти всю стену передо мной. Дразири устроились на длинном деревянном заборе, скорчившись, словно жуткие ангелы в камуфляже. У них не было особого выбора. Забор тянулся на четверть мили вверх по улице. На улице заревела машина. Я напряглись. Мимо нас прогрохотал белый грузовик. Немот. 3 минуты. Первый дрозири справа камнем рухнул вниз. Он воспользовался фантомной винтовкой. Второй дрозири упал без единого звука сразу за первым. Оставшиеся дрозири спрыгнули с забора и помчались по улице. Ночь загорелась оранжевыми вспышками, когда они начали стрелять из своих энергетических винтовок. Шон с аккирующе быстро приземлился среди них. Он выпотрошил третьего Дразили коротким точным ударом, развернул лезвие и перерезал горло четвёртому нападавшему. Брызнула кровь. Уцелевшие Дразили развернулись, обнажив клинки из блестящего светлого металла. Они нападали, кружились и подпрыгивали, словно танцуя, а Шон полосовал их, прорубая путь, будто заранее знал, где они будут, прежде чем они решили туда переместиться. Двое Дразири отделились от группы слева и бросились к схватке прямо через мою зону поражения. Ох, Зырявы так выстрелила импульсная пушка ближнего действия. Её невидимый луч пронзил воздух. Два дымящихся трупа рухнули на землю. Из атаковавших Шона остался только один. Но этот последний Дразири двигался так, словно был невесомым. рассыпая вихрь рубящих и колющих ударов и убираясь прочь от Шона, прежде чем зелёная лезвие могло его достать. Зазвонил телефон, раздался голос Орландо. Осталось 3 улицы. 80 секунд. На экране клинок Дразери задел бок Шона. У меня ёкнуло сердце. Шон воткнул свой клинок в грудь Дразери, высвободил его резким рывком и прыжком скрылся в чахлом техасском лесу, окружавшем гостиницу. Чисто, произнесла я и запустила туннель в конец улицы. Он поймал машину. Мод заехала в гараж, машина с визгом остановилась. Архивариус вывалился. Цилиндрический резервуар вырос из земли и поглотил его. Крышка резервуара захлопнулась, и он заполнился аргоном. 10 секунд, 9, 5, 3, 2, 1. Архивариус смотрел на мою сестру изнутри резервуара, всё ещё оставаясь гуманоидом. Мы это сделали. Шон, я выбежала из военного зала, промчалась по лужайке к лесу на востоке. Будь в порядке. Пожалуйста, будь в порядке. Он пересек границу, и я увидела, как он бежит мне навстречу. Мы столкнулись, и я обхватила его руками. Мгновение он стоял там, словно не зная, что делать. Потом притянул меня к себе. "Ты в порядке?" прошептала я. "Теперь да", ответил он. Проблемой со всеми мужчинами и обратными в частности было их легкомысленное отношение к повреждениям на теле. Шон считал глубокую рану на своих рёбрах царапиной. Я же видела её как открытую рану от мономолекулярного лезвия, способного прорезать броню оборотня и заразить его внеземными микроорганизмами или отравить. Мы решили сойтись на чём-то среднем. Он позволил мне обеззаразить и зашить порез, а я пообещала перестать угрожать его обездвижить. Мне вот любопытно, сказала Мод, когда я закончила. Ты всегда угрожаешь людям, которые пытаются тебе помочь. Или он особенный? Не особенный, отозвался Орланд. Однажды она угрожала утопить меня в сточных водах. Лорд Маршалет это заслужил. Я отложила хирургические инструменты и полюбовалась своей работой. Рана превратилась в тоненький красный шрам. Учитывая, как хорошо биоинженеры потрудились над обратными, она заживёт очень быстро. Через несколько дней даже нельзя будет сказать, что кто-то пытался его убить. Мы были в гостиной, и я создала три разных экрана для наблюдения за окрестностями. На переднем экране шестеро оставшихся Дразири осторожно уносили тела своих погибших. Они держались на расстоянии от гостиницы, используя задние улицы, чтобы обогнуть её и не попасть в зону поражения моих пушек. Могли и не заморачиваться. Её как хранительница должна была реагировать на угрозы, а не инициировать атаку. После того, как столкновение закончилось, они были в безопасности. До тех пор, пока они не пытались стрелять в гостиницу, они могли маневрировать перед ней днями напролёт. Шон натянула обратно свою футболку. Я бы не возражала, если бы он побыл без неё подольше. Но здесь была моя сестра, и мне позже придётся дорого заплатить, если я посмотрю на него дольше положенного или обращу внимание на его мускулистую спину или погляжу на кубики пресса. Я взглянула на его живот вблизи, когда обрабатывала рану, но не помешало бы посмотреть ещё. Ты нашёл то, что я искал в Бахачар? спросила я. Да. Шон вытащил маленький квадратик чипа с данными и протянул мне. Я сняла его у него с пальца. вызвала из стены терминал и поместила в него чип поверхность терминала проглотила чип лицо Дразири, который приходил поговорить со мной, возникло в центре экрана я встала позвольте мне пригласить Хиру я прошла вглубь гостиницы мимо покоев Хиру в узкую камеру защищённую дверью в стене ожидал ряд углублений первое было занято аргоновым резервуаром Возле него стоял Хиро, глядя на человекоподобное существо внутри. Я мужественно поборола отвращение от вони. Предполагается, что человеческий нос прекращает распознавать сильный запах спустя несколько минут. Но вонь Хиро явно не подпадала под это правило. Только чистая сила воли удерживала меня от рвоты. Хиро ничего не заметил, поглощённый созерцанием резервуара. Что вы видите? Спросила я. Неуклюже инопланетянин вздохнул, с грустью ответив. Будущее. Мы смотрели, как первый член архивариуса сидел на балу, пребывая в трансе. Я спросила, не нуждается ли он в чём-либо, но Хиру сказал, что ему достаточно резервуара. Слишком много пространства, заметил Хиру, указывая на стену. Здесь для 10. Сколько их должно быть? 9. Это означало, что нам всё ещё нужно было доставить восьмерых членов Архивариуса. Я надеялась на двух или трёх. В следующий раз вы должны предупредить нас пораньше, сказала я. Мы должны заранее знать, где появится новый член Архивариуса и когда. Если вы этого не сделаете, Дразири смогут перехватить его первыми, или мы не успеем вовремя доставить его в гостиницу. Я постараюсь, пообещал Херо. Мои люди стараются обеспечить безопасность архивариуса, но сделать это не просто. Им приходится скрываться. Неё ещё бы любое появление Хиру притягивало дразили, будто мотылько в пламя. Мы собираемся познакомиться с информацией о напавшем на нас дразили. Присоединитесь к нам. Ваш вклад может быть ценен. Хиру не ответил. Я подождала. У меня было чувство, что он хотел оставаться там и охранять резервуар. Я приду, наконец сказал он. Я привела его обратно в гостиную и наблюдала, как все остальные пытаются удержать содержимое желудка на месте. Он остановился в углу вдали от всех. Орро следил из дверей кухни. Её милость сидела на своём обычном месте. Мы готовы, сообщила я Шону. Его зовут Киран Мрак за Эзара, закрала крик, сказал Шон. Язык сломаешь, ставил Орланд. Общество дразери делится на стаи, пояснила я. Стая обычно состоит из предводителя, его семьи и приближённых, решивших им служить. Чем могущественнее лидер, тем больше стая. Некоторые стаи насчитывают тысячи членов, некоторые всего лишь дюжину или около того. Имя переводится как киран мрак, первая птица стаи чего-то там. Я не знаю последнее слово. Призрак, сказал Шон. Большие амбиции, сказала Мод. Имя было выбрано задолго до рождения Керана, продолжил Шон. Он управляет тремя сотнями семей и силами примерно в 2/3 сотни наёмников. Он мог бы позволить себе больше, но он избирателен в плане найма. Это небольшая, стая, но достаточно обеспеченная. Стая Призрак ведёт грязную игру. Киран сменил своего отца 12 лет назад, и с тех пор он не сидит без дела. В чём суть его бизнеса? Поинтересовался Арланд. Торговля оружием, шпионаж, но по большей части заказные убийства. Последний заказ, в частности, сыграл с ним злую шутку. Что он посмотрел на меня. Перевернёшь мне страничку. Следующее изображение, сказала я. На экране возник новый дразири. На этот раз старый, с обвисшей морщинистой кожей и длинными тёмно-красными волосами-перьями. На его лбу выступал золотой узор в виде стилизованного силуэта птицы с четырьмя расправленными крыльями. "Они зере?" пробормотала я. "Он убил первосвященника", шон кивнул. "Вот цена". "Я думал, у них теократическое общество", хмыкнул Арлан. так и есть, кивенулшон. Первосвященники так хорошо охраняются, что убить их практически невозможно. Когда на них поступают заказы, то цена всегда просто зашкаливает. Обычно никто не клюёт на такую наживку, а если и клюёт, то больше никогда не возвращается. Выходит он отступник, произнесла Калдения. Я вздрогнула, она сидела так тихо, что я забыла о её присутствии. Я не знала, что Уиллмс имеет дело с заказными убийствами, сказала я. Он не имеет, сказал Шон. Его бизнес талантливые наёмники. Он не занимается теневой работой, но знает, куда смотреть. Киран Мрак создал себе имя в определённых кругах. Сколько денег он получил за это убийство? спросила Мод. Достаточно, чтобы купить кучу дорогих игрушек, сказал Шон. Но я не думаю, что он сделал это ради денег. Он сделал это из гордости, ставила Калденя, шон кивнул. Он единственный, кому за последние 200 лет удалось это провернуть. Последнего убийцу, который приуспел до Керана, звали Рукар Мрак за Эзара, закрала крик. Родственник, сказала Калденя. Пра пра прадед. Кивнул шон. Итак, это семейная традиция, сказал Арланд. Разы в несколько поколений они убивают священника просто чтобы разубедить любого в том, что они дрогнули в своей приверженности к преступлениям, убийствам и богохульству. Похоже на то, сказал Шон. Некоторые семьи остаются в стае на протяжении поколений. Они очень хороши в том, что делают. Те, кого я убил сегодня, были наёмниками. Среди них был только один член клана, и он оставил мне напоминание относиться к ним серьёзно. Короче говоря, мы под прицелом у криминального синдиката Дразери, специализирующегося на убийствах и покушениях на собственных священников. Ситуация становилась всё лучше и лучше. Мода откинулась назад и рассмеялась. Я посмотрела на неё. Ты ничего не делаешь наполовину, сказала Анна. А вопрос Арланд поднял указательный палец. Он отлучен от церкви. По-видимому, Дразири не отлучают от церкви, а им просто оглашают приговор, ответил Шон. Для Дразири существует лишь два способа попасть в рай и обрести крылья в загробной жизни. Первый требует благопристойной жизни и огромных финансовых вложений. Второй же требует смерти хиру. Тихо сказал Хиру. Да. Кивнул Шон. Киран официально обречён на ад, где, по священным писаниям Дразири, он будет бесконечно падать во тьму, пока змеи из огня будут терзать его тело, питаясь его внутренностями. Каждый в его стае обречён вместе с ним. Всем его последователям, их супругам и детям, каждому члену их клана уготовен бездонный ад, пока клан не убьёт Хиро. Если им удастся его убить, все члены стаи, даже те, кто погиб в попытке уничтожить Хиро, вознесутся на небеса. Какая закрученная религия, хмыкнул Орланд. Если вампир считает, что ваша религия зашла слишком далеко, тогда у вас точно проблемы. Выходит он в отчаянии. Шонгивну, отчаянный, обученный и хорошо оснащённый. Его люди мотивированы Он будет ещё той занозой в заднице. Отлично. Нет худо без добра, сказала Мод. Нам не нужно переживать о полномасштабном вторжении. Почему? спросила я. Потому что стая Призрак хочет прикончить Хиру сама. Им придётся держать это в секрете, иначе они рискуют подарить свою цель другой стае. Они будут действовать своими силами. Малое утешение. Я повернулась к Хиру. У вас есть что добавить? что угодно, что могло бы нам помочь. Их ничто не остановит перед моим убийством, произнёс Хиро. Они пройдут сквозь огонь. Нет такого препятствия, которым вы могли бы их сдержать. Комната погрузилась в тишину. "Я не имею дела с огнём", сказала я. "Его сложно контролировать, и гостинице он не нравится. Но я отлично умею создавать силовое поле". Шонуставился на меня. Орланд прокашлялся. для силового поля требуется высокоэффективный атомный реактор или гостиница с умелым хранителем. Вставила мод. Ты можешь это сделать? спросил у меня Шон. Я уже это сделала, сказала я. Я установила его, как только вы попали внутрь. Арланд открыл рот и закрыл его, не проронив ни слова. Силовое поле тяжело поддерживать. Но пространство, которое мне нужно было сокрыть, было довольно небольшим, а мирный саммит обеспечил гостиницу достаточной энергией, чтобы продержаться следующие несколько дней. Силовое поле остановит органические, неорганические или энергетические снаряды, сказал я. Оно не повредит вам, но и не даст выйти. Обратите внимание, что никто из вас не сможет покинуть территорию гостиницы. Полагаю, мы должны назвать это ночью Спите спокойно. Вы здесь в безопасности. Мота обняла меня и отправилась в постель. Орланд кивнул и ушёл в свою комнату. Хиру удалился следом. Калдения поднялась со своего места и подошла к Шону. Будь умницей. Найди мне всё, что сможешь на Кира, на мрака и во наёмников. И я имею в виду всё-всё. Шон кивнул. Доброй ночи. Доброй ночи, ваша милость. Калденя ушла к себе. Орра тоже исчез. Остались только я и Шон. Он встал и подошёл ко мне, остановившись всего в паре дюймов. "Ты заперла меня в гостинице", сказал он. "Для твоей же безопасности". "Ты беспокоишься о моей безопасности?" В уголках его рта притаился намёк на улыбку. Сердце зачистило. Слишком много всего случилось сегодня вечером. Я не была напугана, не слишком. Но минесни дала беспокойство. Я должна защитить нас от дразири, найти остальных архивариусов и сохранить всё это в секрете. Я хотела прекратить и думать об этом хотя бы на пару часов. Шон стоял так близко передо мной, что если бы я протянула руку, то коснулась бы его. Было бы так здорово прикоснуться к нему. А ещё лучше было бы отправиться с ним в постель. Он обнимал бы меня. Я точно знаю, как бы это было. Это дарило бы ощущение безопасности, тепла и правильности. Если он отправится со мной в постель, я заботу и о Драселе и о Херу. Я встретила его взгляд. В его глазах был лес, дремучий, тёмный лес, и на его окраине ждал волк, годающий, попытаюсь ли я его выманить. Это было бы так просто. Всего шаг И я могла бы провести руками по его груди и плечам. Я обняла бы его и подславала, и он пошёл бы со мной. Хотела ли я Шона потому что влюблена или потому что напугана и измучена и жду ощущения безопасности? Я не могла ответить, и я не была уверена, а должна быть уверена. Я была хранительницей. Я всегда должна быть собранной. Спасение Мод по-настоящему меня подкосило. Сейчас не время расклеиваться. Шон заслуживал лучшего. Я заслуживала лучшего. Доброй ночи, Шон. Волк растворился в лесу. Она могла бы быть, сказал Шон.